И для чего он эти наряды любит? Офицеров нету, а он старается. На физзарядку гоняет, а кому она нужна? Физзарядка была больным местом в костыре. Он любил поспать. А Чупахин поднимал всех в шесть утра и выгонял из дому, несмотря на погоду. Полчаса бегали, прыгали, выполняли комплекс гимнастических упражнений. Жохов выжимал несколько раз большой камень, лежащий у входа в пост. Этот камень никто не мог поднять, только Жохов. Правда, еще Чупахин мог оторвать от земли. А Жохов поднимал его над головой. «Тебе в цирке выступать», — говорил Костыре. «Я перед войной борца видел в цирке. Фамилия Караю Вот боролся. Всех на лопатки ложил. Раз. И в дамках. А гири кидал. Как бог! Мне бы такую силу, я бы...» После физзарядки один только Виктор Курбатов обтирался снегом. Костырь совал палец в сугроб, держал секунду и говорил... «Нет, это ванна не по мне». Однажды морозным тихим утром Костырь вот так же чесал язык, как вдруг застыл с открытым ртом. По всему небу внезапно вспыхнула волнистая завеса, переливаясь изумрудным и рубиновым светом. Звезды и луна померкли. По снегу побежали отблески сияния, и тундра, и призрачная даль. Все переливалось, играло, меняло цвет, силу, яркость. «Красота-то какая!» — зачарованно выдохнул Генка Лыткин. Ребята притихли, и вдруг все исчезло. И снова только призрачный рассеянный свет луны, снова безмолвная снежная синяя пустыня и молчащее небо. Вот здорово обрел, наконец, дар речи Костыря, как в сказке. Было-не было. Будто бы в доказательство, что это не сказка, опять ударил посреди неба свет, словно взрыв гигантской беззвучной бомбы. Вспыхнула и засияла в зените многоярусная огромная звезда, и лучи ее протянулись в полнеба, многоцветные, яркие, холодно сверкающие, и казалось, что этот огонь гремит в бездонной выси. Захватывало дух от мощи, красоты и необычности величественного зрелища. А все летели и летели от многоярусной и многоцветной короны, и, постепенно теряя свою яркость и силу на излете, Туманы растекались по краям неба, рассасывались в темноте горизонта. — Вот бы нарисовать, — мечтательно выдохнул Лыткин, во все глаза глядя на это чудо природы. — Нарисуй, — предложил Чупахин, — ты же художник. — Красок таких нет, — задумчиво и сожалеюще ответил Генка. — Никогда не подобрать таких красок. Долго еще стояли матросы, стояли, пока не погасло северное сияние. И тогда почувствовали, что закоченели. Так не заметишь и дуба дашь, лязгнул зубами костыря. А помнишься, а ты уже в деревянном бушлате и свечка в руках. Гурьбы ввалились в теплое помещение. — Пользы нету от твоих рисунков, — сказал вдруг Чупахин Лыткину. — Как нету, — не понял Генка и даже перестал намыливать руки. — А так, — убежденно ответил старшина, с наслаждением фыркая под умывальником. «Сам же говоришь, северное сияние не нарисовать, красок таких нету». «Ну, точно не передашь, конечно», — согласился Генка, «а настроение передать можно». «Ничего не получится. Можешь ты вот, к примеру, лес нарисовать. Ну, стволы там нарисуешь, это и ребятишки смогут. А у меня вон брательники тоже молюют. А вот шум в вершинах сможешь нарисовать? Или птичье пение? А, вот то-то же». Победно посмотрел Чупахин, хотя Генка не возражал. А без птиц какой лес? Или вот степь, перепелки? Пить, попить, пить, попить днем, а вечером спать пора, спать пора. А без перепелок какая степь? Как цветы пахнут, как пчела жужжит, суслик свистит. Это ты нарисуешь? Голоса их. Ну, голоса, конечно, не передашь, а шум ветра передать можно. Это как же, патефон сзади поставить? «Нет, без патефона. Вот есть такая картина художника Рылова». Генка уже говорил всем. Матросы прислушивались к разговору. «Называется «Зеленый шум». На ней березы под ветром нарисованы. И шум слышно». «Ну это ты врешь», — усмехнулся Чупахин и стал с удовольствием окатывать ледяной водой из рукомойника бурую жилистую шею. «Нет, не вру». «Значит, за картиной воздуходувка стоит». «Нет, не стоит». Так нарисовано, что шум в ушах стоит. Представить надо. Представить это не то, — стоял на своем старшина. Представить я все могу, даже что костыря сутки слова не скажет. А вот ты нарисуй, — перепелка говорит, — пить, попить. Или вечером сидишь у озера и слушаешь, как в камышах утка с выводком шепчется. ш ш, -ш. Это она знак подает. Сидите, мол, тихо, а не тихонечко ей так. Пить. Сидим, мол, сидим. Или рыба играет, по воде хвостом чмок и круги, Увесисто так чмок, и опять тихо, Ворона каркнет, и тишина. Век бы так и сидел, и слушал. Вот нарисуй, попробуй. Нет, не нарисовать, — убежденно заключил старшина И начал крепко растираться полотенцем. Вот портрет какой, это верно, это можно нарисовать. У нас завклубом был до войны. Здорово рисовал, по клеткам, с фотокарточки. Умрет кто, ему фото несут. Он раз-раз и готово. Как живой покойник сидит. Вот это дело стоящее. Ты умеешь портреты? Я природу больше, ответил Генка, и тоже начал вытираться. Деньги большие загребал. Кто не понял Генка? Ну кто? Зав клубом? Несколько деревень обслуживал. А долго ли раз-раз и портрет? Легкая работа, только руку набить надо. А золотиться можно. Так ты не умеешь портреты? «Не пробовал. А ты спробуй. Меня вот нарисуй», — предложил Чупахин. «Давай», — неожиданно согласился Лыткин. «Идет», — обрадовался Чупахин. «Только я в парадной оденусь, ладно?» «Да не сейчас, потом когда-нибудь», — видя такую поспешность, — сказал Генка. «Почему потом? Вот вечером будет личное время и рисуй». «Нет, мне надо приглядеться к тебе, характер понять, чтобы написать». «А чего тебе мой характер?» — удивился Чупахин. Ты лицо рисуй и все, чтоб похож был. Нет, так нельзя. Почему нельзя? К фотографу вон приходишь, он не спрашивает, какой у тебя характер. Чик и готово. Там готово, а тут нет. Не хочешь, так и скажи. Характер ему надо, ухмыльнулся Чупахин. Будто ты меня не знаешь. Полгода вместе служим. Завтракать приказал старшина и пошел недовольный к столу. В тот день по камбузу дежурил сам старшина. Кок он был отличный и в свое дежурство кормил ребят на славу. Костыре даже предлагал сделать Чупахина постоянным коком, а старшиной назначить Жохова, великого немого. Двойная выгода была бы. Во-первых, каждый день кормились бы вкусно, и, во-вторых, не было бы слышно команд. На этот раз Чупахин сварил на завтрак великолепную рисовую кашу. Костыре уплел тарелку и, попросив добавки, вдруг заявил. Если хочешь знать, тебя вообще рисовать нельзя. Это почему удивился Чупахин и даже перестал накладывать кашу в тарелку, костыре. Почему? А бородавка вон на носу. С бородавкой что за портрет-то? Без бородавки можно, буркнул покрасневший Чупахин. Эта проклятая бородавка, прижившаяся на правой ноздре старшины, приносила ему много неприятностей. Она все время была предметом матросских насмешек и подначек. «Давай я ее сведу», — неожиданно предложил костырь. «Как?» — неуверенно покосился на него Чупахин. «Раз плюнуть, накладывай кашу-то, накладывай». «Хорош, лишнего мне не надо. Ниткой суровой перетянуть и все». «Ври», — не поверил такому легкому избавлению старшина, но по голосу было слышно, что он колеблется. «Забожусь», — постучал себя в грудь костыря, поняв, что поймал старшину на удочку. Все знали, что Чупахин тайно страдал от такого недостатка, вернее, излижества на носу, и теперь замерли, ожидая, какое коленце выкинет костыря. «Только нитка должна быть черной, а не белой», — на ходу придумывал костыря. «С белой не получится», — и секунду помыслив, добавил, «правда, ее можно вокруг поста в зубах пронести, может, что и получится». «Три раза пронести», — «Я тебе пронесу», — пригрозил старшина и стал наливаться бурой краской. «Как хочешь», — нарочит равнодушно пожал плечами костыря и полез из-за стола. «Хотел доброе дело сделать, красоту навести». «Спасибо за угощение. А что будет на обед?» Чупахин не ответил. Ребята молчали, наблюдая, чем все это кончится. «Перехитрит костырь старшину или нет?» Чупахин не знал, что делать. Он не доверял Костыре, зная, что Мишка способен на любой подвох. Его хлебом не корми, только дай над кем-нибудь посмеяться. И в то же время вкралась мысль, а вдруг и в самом деле можно освободиться от этой проклятой бородавки, из-за которой обходили его девки в деревне. Ну, давай, решился Чупахин, только гляди. Он выразительно посмотрел на Костырю. Гляжу, гляжу, охотно согласился Костыря и незаметно подмигнул ребятам. Сделаю красавчика первый сорт, люкс. Не откладывая дело в долгий ящик, чего доброго старшина передумает. Костырь тут же принялся хлопотать. Выдернул из робы суровую нитку, послюнявил ее и двинулся к старшине. Для хорошего человека ничего не жаль. Ты говорил, что черная нужна, поймал его старшина, глядя на белую нитку. «Это если не ходишь вокруг поста», — нашелся Костырь. Но нету черной, а с белой обязательно вокруг поста три раза. И в зубах ее держать. Ах, черт! Костырь хлопнул себя по лбу. Чуть не забыл. Вот память. Надо ходить и говорить. Турусы-бурусы, шурум-бурум, кишмиш миш Я тебе дам турусы-бурусу, киш-миш. Я тебе...» — взорвался Чупахин. «Не веришь?» — отступил на всякий случай Костыря. «Забожусь. Век свободы не видать. Одесса-мама, Ростов-папа». «Я тебе что, дурачок?» — наступал старшина, держа в руках большую ложку в каше. «Что ты, старшой?» — безгрешно глядел ему в глаза костыря. «Как бабка учила, так и я. За что купил, за то и продаю. У меня у самого вот тут бородавка была». Неопределенно повел рукой возле лица костыря. «Видишь, нету. Да что я тебя уговариваю? Твоя бородавка не моя. Не хочешь — не надо. Вот люди. Им добра желаешь, а они тебя же и облают». С видом оскорбленного достоинства Костырь стал собираться на вахту. Ребята, тая улыбки, наблюдали. Неожиданно подал голос Пенов. «Точно, товарищ старшина, моя бабка также сводила бородавки». «Перехлестнет ниткой у корешка и отпадет». Эти слова убедили Чупахина. Пенов не мог соврать. Он был очень уважителен к старшим, не то что это была болка Костыря. «Ну ладно, давай», — недовольно сказал Чупахин. «Только без турусов-брусов». «Давай», — оживился Костыря и опять подмигнул ребятам. «Но теперь не ручаюсь. Надо было все же вокруг поста походить». «Обойдется», — отрезал Чупахин. «Перетягивай». костырь быстренько перетянул у основания большую, висящую на тонкой ножке бородавку, и нарочно оставил длинные кончики нитки. Они свисали с носа старшины, и вид у него был потешный. Чупахин, чувствуя это, еще строже хмурил белесые брови, еще значительнее покашливал, Но ребята тайком перемигивались и гасили улыбки, встречая насторожный взгляд старшины. Костырь отцвел от своей выдумки. Но самое удивительное случилось через три дня. Бородавка действительно отвалилась. «Ну, что я говорил?» — торжествующе стучал себя в грудь Костыря, хотя был больше всех удивлен таким неожиданным оборотом дела. «А вот если бы вокруг поста и турусы-бурусы, вмиг бы отскочило?» «Ладно». Снисходительно махал рукой Чупахин, стараясь сохранить равнодушный вид. Но ребята видели, ликовал он. И по нескольку раз в день заглядывал в зеркальце, чтобы лишний раз убедиться, что исчезла таки чертова бородавка. В начале февраля почувствовали матросы приближение далёкой весны. Три месяца не видели они солнца, только звезды мерцали над сине-дымчатой снежной пустыней, да лунный свет неясно озарял безмолвные сугробы. Лишь северное сияние изредка вносило радостное разнообразие в постоянно мрачный пейзаж. И хотя тундра все еще продолжала лежать в нетронутых снегах, и у берега был крепкий припай, и мороз еще был силен, и метели еще были часты, но в тихие часы что-то неуловимое говорило о приближении весны, Волнующе и грустно наносило с юга теплой сыростью, и радостной тревогой наполнялось сердце. Около полудня на небе притухали звезды, на восточном горизонте проступал неясный розоватый свет. Ребята с нетерпением ждали появления солнца, и все же появилось оно неожиданно. Как-то в кубрик влетел костырь и гаркнул. Свистать всех наверх, солнце показалось. Матросы шумно кинулись на смотровую площадку и замерли. На востоке, в бледно-розовой полоске, у самого горизонта, робко просунулась багровая горбушка. Необычайно яркая и праздничная, а может, просто так казалась ребятам, давно не видевшим солнца. «Ура!» — заорал Костыря. Все подхватили его крик, и на тундре пронесся торжествующий клич во славу чуда из чудес — солнце. А солнце на глазах победное и неотвратимо поднималось и ширилось, и все кругом преображалось. Прозовели снега над косыми и еще слабыми лучами, и было странно видеть снег розовым, а не синим, каким он был всю полярную ночь. Ребята зачарованно глядели на диво дивное и улыбались. Солнце, солнце, какое счастье все же солнце! «Живем!» — загорланил от избытка чувств костыря и так ахнул пеново по спине, что тот задохнулся и долго кашлял. «Теперь полегше станет», — сказал Чупахин, и все поняли, что он говорит о тех мучительных днях без света, которые миновали. Угнетало постоянно темное небо, утром, днем, вечером, ночью постоянно черное небо, а солнце не вырастало больше. Оно передвигалось по горизонту, и ребята видели это ясно. Но вот появилось на светлой горбушке какое-то пятно. Ребята глядели на эту движущуюся по солнцу точку и не понимали, что это такое. — Это что, солнечное пятно? — спросил Генка Лыткин. — Или так кажется? — Зверь, что ли, какой бежит? — раздумчиво окликнулся Чупахин. — Песец у тебя из капкана удрал, — ухмыльнулся костырь Было и вправду похоже, что какой-то зверек перебегает солнце. Но вот пятно увеличилось, и теперь стало похоже на передвигающийся кустик. Чупахин схватил бинокль, поднес его к глазам и радостно воскликнул. "Оленю упряжка!» «Ура!» — опять завопил костыря. Ребята взволнованно загалдели. Даже две, — уточнил Чупахин, не отнимая бинокль от глаз. Все бинокль из его рук. Каждому хотелось побыстрее своими глазами увидеть долгожданных гостей. Это могли ехать только к ним. Неделю назад Пенов принял радиограмму о приезде на пост проверяющего офицера, а с ним и письма, газеты, продукты и боеприпасы. Уже видно было и без бинокля, олени неслись по озаренной солнцем тундре. И, казалось, мчали за собой не нарты, а само солнце. «Гляди, гляди!» — почему-то шепотом говорил Генка Лыткин, Виктору Курбатову, и толкал его локтем. «Какая картина! Олени на солнце! Ух ты! Красота-то какая!» А солнце между тем уже исчезало, оно плющилось, сжималось будто от мороза, который стал еще крепче. Светящаяся горбушка скользила за горизонт, становилась тоньше и тоньше. И снова стали набирать него снега, стало темнеть небо, и уже прорезались первые звезды. Но теперь с легким сердцем провожали ребята солнце, знали, с каждым днем все больше будет оно задерживаться на небосводе, все ярче разгораться, и, наконец, наступит время, когда не уйдет с неба круглые сутки, настанет полярный день. А олени, закинув ветвистые рога на спину, летели к посту, поднимая снежную пыль, сверкающую рубинами под последними лучами исчезающего солнца. Золотые рога, розово-золотые олени и солнце — все это было удивительно красиво. Олени все ближе, уже виден морозный пар, вырывающийся из ноздрей, уже слышен хриплый и тяжкий дых, уже скрипят полозья нарт. Вот и подлетели они. С передних нарт соскочил низкорослый ненец, в малице с непокрытой черноволосой головой, и громко крикнул "Шибка беда, насяльник!» Со вторых нарт соскочил маленький человечек в обледенелой малице. Еще какая-то совершенно обледенелая глыба. Одежда на них стояла колом и хрустела. Только в кубрике матросы разобрались, что обледенелая глыба, проверяющий офицер в тулупе. А маленький человечек, мальчик-ненец лет десяти. «Провалили с полынью», — еле выговорил посиневшими губами офицер. «Утопили ящики». «Спирту давайте», — приказал Чупахин. Костырь кинулся на камбус и выскочил оттуда с кружкой спирта. «Пейте», — сказал Чупахин офицеру, — «и снимайте все, натирать будем». Офицер оторвал с усов ледяные сосульки и выпил полкружки. Его и мальчика раздели и натерли спиртом до красноты. Дали теплое белье. Офицера била крупная дрожь. Он не мог говорить, стучал зубами. Старик-ненец сидел у порога и спокойно курил коротенькую трубочку. Офицеру и мальчику дали горячего чая, а старику-ненцу поднесли спирту. Он выпил с удовольствием и восхищенно подсокал языком. Шипко хорошо, насяльник!» И опять сел у порога. Сузя в глазки, ласково поглядывал на матросов и курил трубку. Офицер, прихлебывая чай и грея ладони об алюминиевую кружку, рассказывал, как первые нарты, которыми правил старик, проскочили по наледи озера «хорошо» а вторые, которыми правил сын старика, провалились под лед, видимо, потому что были больше нагружены. Олени сходу выдернули нарты, но все, что было на нартах, ушло под воду. Ящик с боеприпасами, ящики с сахаром, мукой, сухарями и сушеной картошкой. о до, -до вдруг запил немецу порога, раскачиваясь из стороны в сторону и блаженно жмурясь. Вот дает, восхищенно осклабился костыря. Сразу окосел. — Шибко хорошо, насяльник, — сказал немец и сплюнул на пол. — Вот дает, — растерянно сказал Костыря и глянул на изменившегося в лице Чупахина. Для старшины плевок на палубу был равносилен личному оскорблению. Но на этот раз и у Костыря заскребли кошки на душе. — Это именно он недавно выдрил палубу, как стеклышко, и тут на тебе. А ненец снова запил протяжно и красиво и за душу брал однотонный мотив с тягучим повтором «О-до-до». «О чем?» — спросил всех Курбатов. «Этот однотонный древний мотив напомнил ему детство на Алтае, где такие же низкорослые, раскосые и безобидные алтайцы точно так же пели свои нескончаемые, протяжные и хватающие за сердце песни. «Переведи», — сказал офицер мальчику. Мальчик, сверкая угольными смышленными глазенками и все время доверчиво улыбаясь, объяснил, что его отец поет о тундре, которая зимой белая, летом в цветах, и что нет на земле места прекраснее, чем тундра. Но в ней надо быть осторожным, потому что она таит много опасностей. Не надо быть слепой мышью, надо иметь глаза совы и ноги оленя. «Шибко, хорошо, носяльник!» — прервал песню старик и стал снова набивать Маленькую трубочку табаком из расшитого кожаного кесета. К удивлению матросов мальчик тоже вытащил кесет и трубку и тоже принялся набивать ее табаком. Оба закурили, сидя рядышком у порога. водают изумленно таращил глаза костыря. «Зачем вы ему разрешаете курить?» — обратился Генка Лыткин к старику. «Он не понимает по-русски», — сказал офицер. «Знает только шибко хорошо, начальник, и шибко беда, начальник». «Он же мальчик, у него организм слабый», — продолжал Лыткин. «Переведи», — сказал офицер мальчику, и мальчик перевел. Старик пыхнул трубочкой и ответил что-то. Мальчик перевел на русский. «В тундре нельзя без курева. Летом комары заедят, зимой замерзнешь». А старик снова сузил веки и, казалось, уснул. Но нет-нет, да и блеснет черный глаз между добродушными складками век, и по-детски ясная открытая улыбка — еще больше натянет скуластое плоское лицо. И это тоже напоминало Виктору Курбатову, родной Алтай. Там тоже алтайцы курят с детства трубки, и как бы с высоты веков философски спокойно взирают на жизнь. «О, до, до!» опять затянул старик, и мальчик без просьбы стал переводить. Отец его пел о том, как бегут олени, бегут легкие, будто ветер. «О, сколько оленей бегут по тундре!» Бегут олени белые, как снег, бегут олени серые, как осенний мох, бегут олени пятнистые, как тундра летом. О, до, до о, тундра лучший край земли, богатая, красивая, бескрайняя тундра. Бегут олени-вожаки, бегут нежные важенки, бегут оленята на тонких ногах, едва касаясь земли. Это бежит мясо, бежит молоко, бегут панты, сладкие и целебные, бегут малицы теплые, расшитые нашими женщинами. Бегут чумы теплые, это бежит жизнь, ибо нет жизни в тундре без оленя. о до бегут олени навстречу солнцу, красному солнцу-отцу, с золотыми лучами руками, которыми он обнимает землю. Бегут олени по тундре, а кругом просторы ветер. Ветер и ненец вольны, как птицы. Ветер куда хочет, туда и полетит. А ненец куда хочет, туда и направит бег своих оленей.